Глава десятая. Матвей. Я набрал разбег с брыкающейся декаркой, пока Катюша не спалила всю контору. Тогда уж точно рыжая уйдёт в подполье, а мне потом бегай, ищи свою невесту. Тьфу ты, чёрт, дожил. Ты совсем озверел, ненормальный? Кто тебе меня тягать разрешал? Разоралась, когда я её этажом ниже на подоконник посадил. В письменном виде спрашивать, что ли? Лишь бы прикрыть причину, так ответил ей. Для тебя и сто писем не сработают. «Запрет на моё тело, понял? Вот напугала так напугала. Заикой хочет сделать ведьма рыжая. Можешь и без тела стать моей невестой, я не против. Уже согласен на всё, приручить бы заразу скорее». но удивление с подоконника прыгать не спешила, но и молчать не собиралась, как и соглашаться. «Мэтт, ты точно псих. Заметь, я не спрашиваю, диагноз говорю». С тяжёлым вздохом она закатила глаза к потолку. Что мне сделать, чтобы ты выиграл уже свой спор или розыгрыш, снял с меня свое дурацкое кольцо и оставил в покое? Мне в ювелирном бутике сказали, что любой невесте понравится. Чем оно тебе дурацкое? Нормальное кольцо, я не зажал и раскошелился. склеем вообще заморочился. Да при здесь красота кольца?» Выкрикнула мне в лицо. «Будет у меня настоящий жених по любви и подарит. Я тогда любому обрадуюсь, даже самому скромному. Но ты не он!» «Ты тот, кому я нужна для прикола!» «Хорошенький прикол. У меня нервный тик в последние дни не проходит. Все не так, как ты думаешь», – пробормотал я, чувствуя, что птичка далека от ловушки. «Мне и думать не надо». Вика не дала мне закончить. «Хочу остановить это все. Я придумала, как тебе помочь, чтобы ты скорее отстал. Я согласна подыграть тебе». «Вот честно, даже уши потер. Это дикарка сказала?» Оглянулся, сзади проходил декан, приятель папы. Нет, он вряд ли бы просился подыграть. «Виктория, ты, оказывается, не самая злая девчонка. Я даже выдал от изумления». «Скажешь тоже». Фыркнула рыжая. «Вот прямо начнёшь уже помогать и всё подтвердишь? А что там начинать?» Она удивлённо моргнула. «Приведи меня к своим друзьям, и я кивну и подтвержу, что ты выиграл у них». Если не спора розыгрыш, то я скажу, что, ну, совсем не поверила. Молилась на тебя и слезы лила от любви. И дальше что? Аж сам заслушался ее фантазиям. Ты снимаешь кольцо, забываешь, как меня зовут. И дальше ненавидим друг друга на расстоянии. Чего не радуешься? Думал, что я стратег великий, а нет. Вот оно чудо рыжее. Высоко нос задрала и хлопает зелеными глазками. Но если подумать, то помощь она сама предложила. Что и стоит тогда в другом подыграть? Вика, ты ведь и правда мне можешь помочь. Я решаю открыть свои карты. Только нужно подыграть не для друзей. Для всего универа и моих родителей. Если станешь на время моей невесты тогда ты мне очень поможешь. Ты... ты спятил? Когда она предлагала свои идеи, я не обзывался. Пойми, я бы не просил тебя, но ты попала в камеру клуба и... Вкратце дал ей расклад, почему роль невесты и её. В интимные подробности не посвящал, конечно, но и роль Соломона я не мог утаить. Жучара выжидает звёздный час. Реакция. Она глазище выпучила, обозвала меня бабником и худшим гадом на планете. Пожелала десертами подавиться, слетела с подоконника и унеслась с кольцом, будто торнадо. Понимаю так, что помощь от дикарки не придёт. ну это она так думает. Помощь и взять ведь можно, если очень надо. После учебы я зашел к секретарше отца, пока ректора не было на месте. Взял подготовленную информацию на невесту и вдумчиво просматривал данные. Ничего такого, зацепок на поверхности не видно. Отец, Сергей Романович, пожарный. Мать, Анастасия Егоровна, медсестра в больнице. Данные по учебе вообще ни о чем. Адрес я проверю, но явно у них стандартная квартира с самой обычной многоэтажки. Спасибо, Любовь Ивановна. Поблагодарил секретаря и вышел. Дома я совсем расклеился. Вера в успех моего грандиозного плана угасала с каждым днём. Разгораться нет причин. Зато приближение годовщины у Невера вот-вот, и начнётся. У меня из вариантов оставалось подкупить её деньгами, но чувствую, что будет как с оценками. Пошлёт меня куда подальше. Скоро увидишь её, не волнуйся. Симпатичная девушка, учится хорошо. Перед входом в столовую я притормозил. Это о ком там отец распинается маме. Как же так? Не приводил, не знакомил, а уже невеста. Мама причитала рядом, волновалась за меня. «Наш сын вырос, влюбился, как и я, в тебя, и решил не тянуть». Заходить к ним резко перехотелось. Пусть сами там как-то обсудят невестушку, успею еще наслушаться, заранее тошно. А когда ректор поймет, что я даже просьбу ради спасения не в состоянии выполнить, то пишите мне письма на Северный полюс. Туда первым рейсом прямая дорога. В универе не хотелось общаться с друзьями. Сам люблю прикалываться, но выслушивать сейчас, как дикарка меня динамит, это слишком. Хочешь, я тебе её манекен закажу? Будешь с картонной Викой обниматься на празднике?» Добрейший друг Тим предложил. «Себе тогда тоже закажи». Я сквозь зубы пожелала ему. «Ты точно по ней всё проверил?» В третий раз уже Лев переспросил. «Вдруг у неё есть тайный фетиш? Может, девчонка боится оленей? Так ты её рогами загони на годовщину универа. «Прицепи на себя и хватай невесту, пока в ступоре». «Отстаньте от меня. Хватит с меня утренних наставлений от мамы, как мне с невестой обращаться». «Вру все, мои хоть бы что». Ремонт в моей квартире начался вообще не вовремя. Дикарка почти права, я скоро свихнусь. Мы вместе направлялись в столовку, и я бы ушёл от них. «Достали, не то слово. Но вдруг дикарка там. Попробую ещё какие-нибудь методы. С кексами она сговорчивее кажется». «Твоей невесте не хоть бы что! Ты ошибся, Мэтт!» Дёрнул меня лев за плечо. Я развернулся. «Почему?» И вопрос застыл недосказанным. Рыжая ведьмичка попалась намного раньше, и при этом не сама, а с парнем. Они стояли рядышком и миленько болтали. Её лица мне видно не было, зато парня ботанского вида очень даже отчётливо. улыбился гад ей. И гриво очки поправлял. «Вот так и водят невесты с под носа, даже у знатных мажоров!» На это зрелище присвистнул Тим. «Неужели из-за него?» «Ах ты, зараза переборчивая!» Я не слушал больше никого, психанул по-настоящему, быстрыми шагами приблизился к парочке. «Помешаю романтике!» «Вот так встреча, Вика!» «Парня от меня скрывала!» «Я блефовал, зная, что пошлют, не привыкать нам не впервой!» «Извиняюсь!» Откашлялся ботан. «Я тоже о вас не наслышан!» Могу в ухо дать, чтоб слух улучшился. Я просто предложил, ради приличия. Тебе и не надо знать ни о ком, Ростик. И незачем было приезжать. Воу. Дикарка наехала. И не на меня, ничего же себе. А родителям твоим надо знать? Прищурился батан Я тоже прищурился. Вдруг так до неё лучше доходит? Мы всё сообщим, не волнуйся. Отмахнулся я от батана Вика, нам надо поговорить. «Соскучился уже?» «Ей богу, она мне улыбнулась». «Конечно, поболтаем, мэт Как твои дела?» «Хм, странно». Для пущей проверки, что с дикаркой, протянул руку и за талию обнял. «Не врезала». «Без тебя... э, -э, -э дела неважные». Протянул я офигевший. «Мы тоже не очень». Вика подвинулась ближе. «Ростик, ты мешаешь нам общаться. Лучше на учебу двигай. Мама будет ругаться». «Анастасия Егоровна с мамой сами просили меня приехать и привести твою тетрадь. Они хотят, чтобы мы виделись. Думал, ты мне больше времени сможешь уделить, а не этому». Ткнул в меня пальцем. «Это он зря, морда оборзевшая. Ты на кого тут тыкаешь, батан А ну вали отсюда, иначе дам пинка для ускорения». Я резко дернулся в его сторону, сдвинув грозно брови. Этого хватило. «Скоро увидимся, Виктория». Ботан пищал, когда ноги уносил быстрее к лестнице. Фух. Конкурента сдуло. «Ну, достали уже!» Прошипела рыжая, глядя вслед своему недопарню. «Так на чём мы закончили?» Я вернул свою руку ей на талию, вернее, рука сама туда потянулась. «Чего пристал? Отвали, Гордеев!» «На все твои вопросы нет!» «На тебе!» «Сама же, как дела?» спросила. «А чего при ростике не гнала?» Хотела ревность у ботана вызвать. Вроде бред, но мало ли. Рыжие дикарки вообще странные. К тому же она ведьма, уж поверьте мне. Просто он липнет ко мне, да и всё. Вот как ты, так же слов не понимает. Сказала, что твоей невесты не буду, значит не буду. Хмыкнула и поспешила в столовку. Я не задерживал. Взял тайм-аут, чтобы подумать. Друзья уже ушли. Лев доставать Лину подался. Тим над ними ржать. А я прокручивал сцену встречи ботана и чувствовал неуловимую зацепку. Нет, не на самом парне, а в чём-то ещё. Ростик ей не нужен, с этим ясно. вики послать как соком облиться. Мать ботана мне неизвестна. Но второе имя я расслышал отлично. А вчера, глядя в данные, Вики запомнил. В Анастасии Егоровна, как ботаны, назвал. Выходит, мамаша дикарки собралась доченьку пристроить. Ёлки. Меня осенило. Да там целый сговор и ставка на ростика. Мечту всех мамаш. Ловушку и без меня подготовили. Ха-ха. Подождёшь, Ростик. Мне она нужнее.